Глава двадцатая «Иду, иду! Кто там такой нетерпеливый?» Не глядя в глазок, Эльвира Борисовна распахнула дверь и увидела симпатичную загорелую женщину. «Здравствуйте! Вам кого?» «Я жена Аркаши», — сообщила Лиана, вваливаясь без приглашения в прихожую. «Жена мужчины, с которым, очевидно, живет сейчас ваша дочь». «Вы знаете, у нас ведь с Аркашей есть ребенок». «Господи! Господи!» Эльвира Борисовна поспешила закрыть дверь и осела на табуретку, придавленная этой новостью. «Я так и знала, что этим все закончится». Пока Лиана беседовала с Эльвирой Борисовной, расписывая в красках свои страдания из-за неверности супруга, Аркаша в школе умолял секретаря Леночку посмотреть в личном деле номер квартиры Риты. Заподозревшая неладное, Леночка была непреклонна. «Послушайте, я не распространяю сведения о бывших сотрудниках. Уходите, иначе мне придется вызвать охрану». Аркадий едва не заскрипел зубами от ярости. «Ну и куда теперь бежать?» Рита сбрасывала его звонки целый день и не ответила ни на одно сообщение. Когда он, вконец встревоженный этим, приехал на их квартирку, он обнаружил пустые полки шкафа и записку на столе следующего содержания. «Прости, я не могу разрушать твою семью. Нам нужно расстаться». «Послушайте, Леночка, Аркаше с трудом удалось взять себя в руки». Я хорошо знаю Риту Вилевну. И адрес ее я тоже, конечно, хорошо знаю. Улицу и номер дома. Поймите, я просто забыл номер квартиры. А у меня к Рите очень важное дело. Можно сказать, вопрос жизни и смерти. Только вы можете мне помочь. Вы меня тоже поймите. Леночка сердито захлопнула какую-то толстую папку и достала другую. Открыв ее... Она принялась доставать из файлов листы и громко шлёпать на них печать. Что мне думать? Сначала приходит одна ненормальная, называется её подругой и просит адрес. Следом являетесь вы и тоже просите номер квартиры. Вообще-то я не нанималась тут отвечать на всякие дурацкие вопросы. И сведения о сотрудниках, повторюсь, я не имею права раз... «Погодите, погодите», — перебил её Аркаша. «Вы сказали, приходила какая-то женщина. Она не сказала, как ее зовут?» «Нет!» — Леночка в раздражении шлепнула на очередной лист печать. «И если у вас все, пожалуйста, покиньте помещение. Никакого номера квартиры я не знаю». «Подождите, а как она выглядела? Такая смуглая, с длинными волосами, в яркой одежде?» «Ну, вроде да. А что?» С любопытством спросила Леночка, отложив в сторону бумаги. «И вы дали ей адрес Риты?» — с ужасом спросил Аркадий. «Или нет?» «Послушайте, мне нужно работать!» — возмутилась Леночка, но Аркадий ловко забрал со стола печать и угрожающе тихо спросил. «Вы продиктовали ей адрес?» «Да или нет?» «Нет!» соврала Леночка густо краснее. «Я ничего не говорила. А теперь уходите, пока я не вызвала охрану». Не обращая на нее ни малейшего внимания, Аркадий преспокойно подошел к шкафу и принялся рыться на полках, отыскивая личные дела сотрудников. «Так, трудовые книжки, заявления, адрес явно должен быть где-то здесь». «Что вы делаете?» «Уходите немедленно, это неприкосновенные документы!» — закричала Леночка, вскакивая. «Охрана! Охрана сюда!»